И идут без имени святого Все двенадцать вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль. Их винтовочки стальные На незримого врага. В переулочке глухие, Где одна пылит пурга, Да в сугробы пуховые Не утянешь сапога. В очи бьется красный флаг, Раздается мерный шаг, Вот проснется лютый враг, И в юга пылитым в очи Дни и ночи напролет, Вперед, вперед рабочий народ.